Часть вторая. Настоящая жизнь. Глава тридцать Встреча с Димкой Соболем. Наше время. «Аня, милая, я тебя никуда не отпущу», — вдруг заявил Соболь. Нагло так заявил, словно имел на Анаит какие-то права. Даже руки растопырил в разные стороны и пошел на нее, будто собирался поймать. Может, еще и обнять? «А Дулю в ноздрюля ему не нать?» А Найт столько из-за него пережила. А он теперь лез к ней с объятиями. «В конец обалдел!» — пропищала она не своим голосом. Потом отпрыгнула назад, сдула с лба непослушную прядь. Вспомнила, что они вообще-то в офисе, приемной, и за дверью кабинета полно народа. Стоит ей крикнуть сюда, тут же сбежится толпа сотрудников. Она Найт выдохнула, приосанилась. Вспомнила, что она вообще-то больше не 18-летняя неуклюжая девчонка, а взрослая, 28-летняя женщина — Секретарь со стажем. И с характером. Это так, на секундочку. «Как вас там, по-батюшке?» С пренебрежением процедила Анаид. и «А «Дмитрий Егорович?» Он самый. Его улыбка ничуть не потускнела. «Попрошу соблюдать субординацию. Понебратство и тем более разного рода контакты у нас с компанией строго под запретом. Поэтому называйте меня полным именем, пожалуйста. И не смейте пытаться меня обнять. Вообще не прикасайтесь». Дима опустил руки. «Ишь ты, падишь ты, как и отцаца!» — хмыкнул он, впрочем, не потеряв веселости. «Не переходите на личности?» — снова строго отчеканила она. «Немедленно меня отпропустите, я хочу идти. Но Соболь снова развел свои грабли в стороны, двинулся на несчастную, как ни в чем не бывало. Стал оттеснять назад к рабочему столу. «Да ладно тебе, Аня!» — начал он елейным голосом. «Кто старое помянет, тому глаз вон». «Ты что, до сих пор злишься на меня за то, что выложил в сеть твои фото и видео?» «Да набрось, я почти сразу все убрал, пару дней повисело, не дольше». От такой его фразы она ей чуть не плюхнулась с попой прямо на пол. «Это ж надо!» «Как у него все просто!» «Он что думает, если убрал видео, то все, а не в расчете? «Ну и скотина же он!» «И просто трясло от переизбытка эмоций!» «Ты в курсе, что опозорил меня на весь свет?» Зашипела она, судя в глаза. «Из-за того, что ты сделал, со мной больше не общается ни один член моей семьи. Ни тети, ни кузины, вообще никто. Мне пришлось уехать в другой город, где меня никто не знал, начать с ноля. С реального такого ноля. Голодного и холодного». И тут этот гад улыбнулся еще шире. «Почему с голодного? Что не вышло с замужеством? Вроде бы ты собирался выскочить за толстосума». «Это он намекает на дядю Аграма? не поняла Анаид. Но я же рассказывала ему, как обстояли дела. «Да, представляешь, замуж так и не вышла. Отрезала она все так же строго. «А впрочем, моя личная жизнь тебя ни в коей мере не касается. Прошу освободить дорогу». Однако Соболь ни на сантиметр не отодвинулся. «Аня, хватит обижаться». «Ну окей, хорошо, я вижу, ты правда злишься. Извини, ладно?» «Я был неправ, это были интимные фото. И я не имел никакого права их выкладывать. Так пойдет?» Она это оцепенела, прижала сумку к груди и на несколько секунд потеряла связь с реальностью. За десять лет она успела тысячу раз представить, каково бы это было, услышать от Соболя извинения, но никогда не думала, что получит их так спонтанно и просто. Извини, что уронил тебе наголую бетонную плиту. Извини, что столкнул тебя с крыши небоскреба. Извини, что выкинул тебя с самолета без парашюта. Как будто его извинения играли хоть какую-то роль. Хоть на грамм делали ее жизнь легче. «Я не принимаю твоих извинений», — змеёй прошипела Анаит. «Если ты немедленно меня не пропустишь, то, клянусь Богом, я вцеплюсь тебе ногтями в лицо. Они у меня длинные». С этими словами она продемонстрировала ему свой аккуратный французский маникюр. Как раз вчера сделала. Лицо Соболя вытянулось. «Вот как. Ладно, Аня, как хочешь». Он поднял руки вверх, отошел в сторону, пропуская ее. Она это выскочила из приемной, понеслась по коридору к лифту. Лишь забравшись в кабинку и нажав кнопку третьего этажа, сообразила. Она ведь со скандалом уволилась с предыдущего места. Назад ее не возьмут. Это что ж получается? Десять лет назад она из-за этого козла опозорилась на весь свет. Прошла через столько испытаний, еле выжила. И вот теперь из-за него же лишилась работы. Гореть тебе в воду, Димка Соболев.